Глава 16. Экзамен. Это и в самом деле было настоящее подстава. Я чувствовал, что без Павлова здесь не обошлось, а скорее всего и крыса как-то причастен. Его кривая ухмылка не выходила у меня из головы. Экзаменная. Твою мать, как так получилось, что меня не предупредили о них? Это ведь специально, чтобы я не явился к ним и всё провалил. Катя крикнула вслед, где искать экзаменационную комиссию. И я со всей дури рванул туда. На одном дыхании проскочил коридор, выскочил на второй этаж. Опять эта дурацкая система обозначения кабинетов, но она мне была уже знакома. Я заскочил в нужный кабинет, тяжело дыша огляделся. В кабинете было тихо. В дальнем углу сидела секретарша. Увидев меня всего взмыленного, явно испугалась, растерялась. «Вам чего?» — пропищала она, поправляя толстые очки, съехавшие на нос. «Я на экзамен», — ответил я, вновь оглядываясь и не находя нужных людей. «Так не тут!» — еще тише пропищала она, и я понял, чтобы отстава была двойной. На случай, если я все же узнаю, что экзамен состоится. Эти сволочи перенесли место проведения. «А где?» — почти закричал я. Секретарша уйкнула, вжалась в кресло. Где будет проходить экзамен? взял в себя в руки спросил я. Мне нужно, правда нужно. Я не знаю, прошептала девушка. Щеки её заалили, и я понял, что она говорит неправду. Послушайте меня, хотят слить на экзамене. Для этого и перенесли его из этого кабинета. Если вы мне не поможете, то меня вышвырнут из школы, не дав даже и шанса. Разве это справедливо? Нет, несправедливо, одними губами прошептала секретарша. Вот и я так думаю. Я понимаю, что есть силы, против которых вы не можете пойти поперёк. Девушка кивнула, подтверждая мою догадку. Им, наверное, они вам велели ничего не говорить. Вновь едва заметный кивок. Так вот, давайте сделаем так. Вам велели не говорить? Так вы и не говорите, просто напишите мне. Так ведь вы ничего не нарушите и дословно соблюли указания сверху. Девушка на мгновение задумалась. Потом взяла лист и написала на нём «101», и тут же испуганно разорвала его на множество мелких кусочков. Я тут же сообразил, что кабинет, где сейчас сидела комиссия, находился на первом этаже. «Спасибо!» — крикнул я и рванул прочь. Драгоценное время утекало, как песок, сквозь пальцы, но я старался изо всех сил. Я нёсся быстрее молнии и едва не сшиб нескольких идущих. «Придурок!» Крикнули мне вслед, но я даже не обернулся. Не хотел отвлекаться. Ещё чуть-чуть. Уже. Вот он. Вижу 101-й кабинет. Чего и следовало ожидать, господа? Произнес Павлов, потирая ладонями. Сдающий не явился на экзамен, а значит, согласно пункту 17 положения, экзамены считаются не сданными. Будем оформлять документы на отчисления. Впрочем, они у меня уже готовы. Осталось только подписать у комиссии кое-какие формальности сделать. Комиссия, состоящая из семи человек, сонно закивала. "Почему это не явился?" крикнул я, забегая в аудиторию. "Вот он я!" Увидев меня, Павлов скривился. Он явно не ожидал такой встречи. "Почему опаздываете?" спросил сквозь зубы он. "Потому что никто не предупреждал меня о том, что экзамен будет сегодня, что является нарушением пункта 8 положений, о котором вы недавно упоминали. Как это не предупредили?" Затряс подбородком Павлов. Письмо было направлено вам на почту. Возможно, какие-то сбои были, вот и не дошло, но мы все формальности соблюли. У меня у меня все подтверждения есть и справки. Тогда, может быть, начнём экзамен, коль сдающий всё же явился, спросил один из членов комиссии, и Павлов вновь скривился, кивнул. Конечно, начнём. Потом повернулся ко мне, посмотрел как на боцылку. Судя по вашим табелям, можно сразу начинать с главного экзамена, усмехнулся Павлов. Именно по демонстрации дара вы набрали самый низший балл. Думаю, как начнём, тут же и закончим, потому что способностей у вас крайне мало. Я бы даже смел сказать, что их нет вовсе. Павлов говорил это надменно, всё время оборачиваясь на комиссию и презрительно фыркая, всем своим видом показывая, что я уже практически одной ногой в списках на отчисление. «Рано радуешься». «Может быть, вовсе не стоит проводить экзамен?» — спросил он меня, многозначительно подняв бровь. «К чему позориться? А резонанс, я уверяю, будет, если вы захотите попробовать. К чему вам это? Пожалейте отца. Давайте уж лучше тихо все оформим и разбежимся наконец». «Если вы согласны поставить мне автоматом сдачу экзамена, то я, конечно, согласен», — стараясь улыбнуться как можно шире, ответил я. Павлова аж передернула. Я к каком автомату речь быть не может, взвизгнул он. Начнём экзамен немедленно. Комиссия зашуршала бумажками. Постойте, остановил их Павлов. Проверку дара проведу я лично. Такого не ожидал никто. Один из комиссии, сухой старичок в толстых очках, поднялся, проскрипел: Вы сами, к чему такое? Пусть пройдётся по программе. Нет. покачал головой Павлов. Я сам, всё-таки такой человек сдаёт сам Пушкин, княжич Одинцовский. Пусть покажет, чему его научили учителя, пусть продемонстрирует свои знания. Я хочу лично убедиться в том, что он ни на что не годен, и я же лично отправлю его домой навсегда. Там ему место, а не в благородной школе. Я напряксе такого поворота событий не ожидал, но идти на попятную было нельзя. Экзамен необходимо сдать, и если для этого потребуется отделать этого выскочку, то так тому и быть. Пусть потом не жалоются и супли по лицу не размазывает. Если вам будет угодно, кивнул я. Павлов едва заметно улыбнулся, потом провёл ладонью в воздухе. Я почувствовал лёгкий укол и даже вздрогнул, готовый ринуться в бой, но противник отвернулся, словно оттягивая момент. Потом мне спеша скинул пиджак, оголяя дряблые руки и круглый живот. Мне стало смешно. Это ему мне придётся показывать свои способности. Как бы ни пожалел он о своём решении, но Павлов оказался только внешне таким лёгким противником. Одним скупым движением он создал над своей головой чёрную воронку, которая со свистом полетела в меня. Эффектно и смертельно опасно. Я отпрыгнул и весьма вовремя. Воронка взбаранила паркет в щепки, где ещё секунду назад стоял я. "Учтите", прошептал злобно Павлов. "Поблажек я вам делать не буду". Эта фраза значила только одно: бой бурит жарким. Не ошибся. Ещё одна воронка с гортанным воем пронеслась над головой, заставив удивиться не только меня, но и комиссию. Сидящие сдержанно зашушукались, видя, как воронка неистово вгрызается в пол. Павлов обладал весьма мощным даром, и сейчас это демонстрировал. Зря я его недооценивал. Ох, зря. Пытаясь активировать и свои умения, я вновь отпрыгнул в сторону. Руки обдало ледяным холодком, по спине потянуло сквозняком. Я чувствовал, как дар пробуждается во мне, чужой и мощный, и это пробуждение не сулило мне ничего хорошего. Дурное предчувствие усилилось, когда я попытался применить дар, не дав Павлову ударить первым. Меня скрутило, мышцы напряглись, а в висках начало пульсировать. Что-то было явно не так, но я не мог понять, что именно. Пора было активировать дар, но он словно заснул. Неужели то, о чём говорил отец, уже начало свершаться? Неужели дар начал пропадать? Нет, этого не должно было случиться так скоро. Но я явно ощущал, как дар не мог прорваться сквозь какие-то невидимые ограждения. Ещё прыжок Чёрная воронка задела самый край рубашки и с яростью вырвала кусок одежды. Я почувствовал всю мощь творимых способностей Павлова и неприятно удивился. Вроде на вид туголень, а внутри оказался весь словно из железа, и дар у него мощный, ничего не скажешь. Не зря на такой должности сидит. У меня тоже имелся дар, и думаю, он бы смог посоперничать с Павловым, только вот где он? Почему не активируется? Я вновь попытался воззвать к нему. Напрасно. Злоба захлестнула с головой, и я вдруг почувствовал себя крысой, которая не мог в схватке со мной активировать свой дар. И это воспоминание вдруг родило во мне догадку. Ведь Павлов что-то такое и применил ко мне. Я не могу активировать дар. Это не просто так. Явно какой-то блок. Но какой именно? Неужели Павлов мог делать что-то подобное, что и я? Я проследил за своими энергетическими потоками. Благо Аматору научил это делать. И довольно скоро обнаружил одну интересную закономерность. Дар рождался, рос, в этом сомнений не было, но вот выйти не мог, словно что-то сдерживало его во мне. Теперь уже было очевидно, что это какое-то воздействие извне. Только вот разобраться с этим не удалось. Приходилось отбиваться от жёстких выпадов Павлова. Противник, поняв, что от меня не стоит ждать угрозу, перешёл в более активную фазу боя. Посыпались удары, и надо отдать должное Павлу, владеть боевыми техниками он тоже умел. Я отбил выпад, ушёл под руку, контратаковал, противник оказался на чеку. Захват, уклон. Это был не крыса с его чувством всесилия, которое его и похранило как бойца. Крыса не развивался, избивая только самых слабых и от того почувствовав себя могущественным. А вот Павлов, казалось, не пропускал ни одной тренировки вплоть до сегодняшнего дня. Удивительно, что его тело продолжало пребывать в таком дряблом виде, рождая ложные оценки. Ещё одна чёрная воронка полетела в меня и на этот раз достала. Зацепила локоть и швырнула меня так, что едва не вывернула руку. Я полетел к стене, больно ударился. Павлов презрительно фыркнул, потом подошёл ко мне и тихо, чтобы никто кроме нас не услышал, процедил: "Угрожать мне думал? За своих слов ещё ответишь". Это он имел в виду нашу первую встречу, когда он начал мне угрозиться тем, что я не сдам экзамен. Я тогда его знатно напугал. А осадок, видимо, у первого зама остался. Вот он и мстит, мелочный дядька. Павлов щёлкнул пальцами, и над моей головой начала образовываться чёрная воронка, едва не сдирая волосы с макушки. "Да прыгался", прошипел сквозь зубы Павлов. "Э, не слишком ли сложное задание для экзамена?" прошамкала один из членов комиссии. Сухой старичок, поправляя очки, вполне нормально отмахнулся тот и вновь зыркнул на меня. Я попытался отстраниться от воронки, попутно вновь взывая к дару, согнул ногу, пытаясь оттолкнуть от себя Павлова. Что-то круглое лежащее в кармане впилось серебром в кожу. Монета всплыла в голове, та самая, которую мне подарил граф Крисеев в знак примирения на дуэли. Символический знак до сих пор лежал у меня в кармане штанов. Марина заботливо постирала одежду и вернула все содержимое карманов на место. Догадка поразила меня. Пазл сложился сразу, и я вдруг понял, почему у меня не получилось активировать дар. Эта самая монетка и является блокирующим артефактом, который не давал мне как следует развернуться. И как сразу не допер? Павлов едва подошел ко мне, активировал кругляш, и теперь я как младенец против него. А крысеевы вновь оправдали свою фамилию. Так подло поступить... Я спас их человека от шального выстрела, а они вот такое спасибо подкинули. Времени не теряли. Кто знает, может, весь этот спектакль с дуэлью только и был разыгран для того, чтобы подкинуть мне блокировку дара. Выгодав момент, я вытащил из кармана монетку. Простой рубль, ничем не примечательный, но только теперь я увидел по краю едва заметные руны. Значит, чутье не подвело. Увернувшись от вихря, я кувыркнулся вперед и рванул на коленях прочь. ры шмыгнув под ногами Павлова поднялся и со всей силы швырнул монету тому в спину. Я понимал, что просто так артефакт не работает, его нужно активировать, но мне просто хотелось выплеснуть накопившуюся злость. Павлов обернулся, увидев на полу поблескивающую монету, враз изменился в лице. Он всё понял и испугался. Блок был снят, а значит, я ухмыльнулся. Настала моя пора демонстрировать свои умения. Неплохо. срывающимся фальцетом произнёс Павлов, поправляя сбившиеся на лоб волосы. Вполне неплохо. Предлагаю на это мы договорить, он не успел. Я активировал дар. Он пошёл по мышцам и венам ледяной волной, мощной и страшной, а потом полупрозрачным потоком устремился на противника. Павлов захрипел. Волна была слишком большой даже для него. Кто-то из комиссии подскочил, но я уже не обращал внимания. Я тянул из Павлова всё, что только можно было: и силу, и дар, и душу. Ярость заполнила меня, и я не мог остановиться, хотя понимал, что приблизился слишком близко к недозволенному. Павлов хрипел, глаза его выпучились, лицо покраснело, потом и вовсе посинело. Пушкин, что вы делаете? возмутился старичок. Вы же его убьёте. Я сдаю экзамен. Отто конил я усиливающее воздействие. Мне хотелось посмотреть, на что я способен, какова граница моих возможностей. Вы сдали экзамен? Сдали? Старичок повернулся к остальным членам комиссии. Ну что ж вы молчите? Сдал, сдал, засуетились те. Отпустите Павлова ради бога. Я не хотел ослабил хватку. Противник тяжело и сипло задышал, упав на колени. Некоторое время все смотрели на него. как он дышит, страшно и с присвистом. Потом все тот же старичок отодвинул стул, вышел из-за стола. «Пушкин — это недостойное поведение». «В чем же оно выражается?» — поинтересовался я. «Мне правда было интересно». «Вы едва не убили первого помощника декана». Я повернулся к Павлову, пожал плечами. «Он жив, а я всего лишь сдавал экзамен, причем бумажным не отклонили вы сами, разрешив сдать только подтверждение на дар». И я продемонстрировал этот дар, причём хочу напомнить, что господин Павлов самолично вызвался его принимать. Вы отговаривали его, но он не согласился. Крыть комиссии было нечем. "Сучонешь", хрипло прошептал Павлов, потирая покрасневшуюся шею. Я хотел ответить этому уроду чего покрепче, но не успел. Двери с грохотом отворилось. "Что тут происходит?" внезапно раздался властный женский голос, и комиссия вдруг зашепталась. Я обернулся и увидел седую женщину, высокую, в чёрном наряде, больше похожем на монашеский балахон, и только серебряная звёздочка, украшенная россыпью алмазов, говорила о высоком статусе гостьи. Ещё даже не слышав шёпот комиссии, я понял, что это мадам Смит, сама глава школы. Однако даже не это внезапное появление меня сейчас напрягло в большей степени. Смутил клинок, который она держала в руках. лезвия оружия было окровавлено